Глава 35. Лара. Без рассказа о моем неудачном браке в конечном счете не обошлось, хотя изначально я не собиралась делиться с Денисом своим фиаско. Но как-то незаметно, наблюдая за играющими детьми, мы разговаривали и об этом. С соседом вообще было удивительно легко разговаривать на любую тему, начиная с истории и заканчивая моим разводом, будь он не ладен. Возможно, потому что Денис очень внимательно слушал. Ни разу у меня не возникло чувства, будто ему скучно или неинтересно. Наоборот, было видно, что он вовлечен в разговор. «Никогда не пойму таких мужчин, как твой бывший», — покачал головой сосед. «И как мой отец. Причем со стороны, если посмотреть, обычный вроде человек. В большинстве случаев даже порядочный. Но почему-то не посчитал невозможным бросить своего ребенка. Ладно бы внебрачный был, тут хотя бы можно объяснить нежеланием рушить семью и причинять боль жене. Но ведь в браке родили. Надеюсь, Игорь на самом деле не заявится, скривилась я, представив сию страшную картину. А то я в него чем-нибудь тяжелым зашвырну, а меня потом посадят. Знаешь, какая у меня чугунная сковородка есть, ух!» дени засмеялся. «И что же ты в ней готовишь?» «Ничего, если честно. Лежит. Для антуража. Ну или для Игоря на всякий случай. Зря не готовишь. Еда на чугунке вкуснее гораздо, особенно блины». «Как они у тебя, кстати, получаются?» «Знаешь, как говорят, первый блин комом. Вот у меня комом не только первый». Мы стали рассуждать о том, как правильно готовить блины, как влияет количество яиц или муки на тесто и его толщину, надо ли растирать сковороду солью перед жаркой и нужно ли ее хорошенько накалить. Никогда не считала кухонные темы интересными, но слушать рассуждения и объяснения Дениса мне нравилось. «Слушай, решила я спросить, когда он замолчал. «А если бы к тебе захотела вернуться мама Вовы, ты бы как отреагировал?» «Я бы...» — признался Денис, и я захихикала. «Но мне было бы сложнее, чем тебе. Ты можешь просто послать бывшего мужа, а если Сашка захочет вернуться, мне надо будет постараться с ней договориться. Потому что если ей бахнет в голову обратиться в суд, тот встанет на ее сторону. Неважно, что она написала отказ от ребенка и почти семь лет его не видела. Мама же заберет у меня Вовку, да и все. Честно говоря, я от чего-то перепугалась. Кошмар. Так устроен мир, пожал плечами Денис. Поэтому я и не стану Сашку посылать в таком случае. Но не смотри на меня с таким ужасом, он улыбнулся. Она не придет. Был бы Вовка, квартира или крутой машиной, тогда да. Но он всего лишь маленький мальчик, который требует внимания и вложений. Это точно не ее путь. Да и я далеко не олигарх. А вдруг она опомнится, раскается, решит исправиться, стать хорошей матерью. «И принесет Вовке в подарок единорога с ближайшей радуги», — засмеялся сосед. «Сказочный сюжет, правда, Лар? А я в сказки не верю».